Глава 15 Не ошибись в поисках выхода. Амулет связи ортоса сейчас возглавлявшего ассасинов, перестал отзываться, да и его головорезы куда-то подевались. Мало того, несколько дней назад бесследно исчез координатор Хорвайт, и это страшно нервировало Тонга, занявшего место багдадского халифа. В доме координатора были обнаружены остатки тел его телохранителей, разорванных и сожранных какой-то жуткой тварью. Остаточные ощущения ее ауры пробивались даже сквозь эманации одного из них, пришедшего по зову Хорвайда на помощь, но опоздавшего, тварь успела скрыться. Но там был еще и человек, искусный маг. шамана Энгесов уловили отголоски плетений недоступного для них уровня. А ведь казалось, магов в этом мире не осталось Местные жрецы перебили их еще пару столетий назад Видимо, не всех Кто-то скрылся, а теперь явил себя Однако, несмотря ни на что, реализация основного плана продолжалась Просто не было иного выхода Они заявили, что если не получится создать на Тере Как минимум три великих гетокомбы То Энгесов оставят на произвол судьбы а это медленная и страшная смерть для всего народа. Вот только у Тонга не раз возникало ощущение, что цена за пригодный для жизни мир может оказаться слишком велика. Да, здесь как будто нет богов, способных воздать по заслугам за провоцирование кровавой вакханалии, но ведь помимо богов существуют и иные силы, нежно любящие таких вот провокаторов. Если бы имелся хоть какой-то другой выход, старейшина отказались бы творить подобное. За него всегда будет воздано, но его не было. А женщин и детей народа требовалось как-то спасать, пусть даже ценой сотен тысяч чужих жизней. Дверь распахнулась, и в тронный зал, отмахнувшись от попытавшихся остановить его стражников, быстрым шагом вошел помощник Тонга Хазир, Один из самых старых и хитрых разведчиков среди Энгисов. Именно он в свое время первым нашел проход в другой мир и сумел достаточно изучить его, чтобы прорваться дальше. Он же в компании своих друзей столкнулся с ними и сумел договориться, что было крайне удивительно. Обычно существа такого уровня берут свое ни с кем и никогда не договариваясь. Сейчас, правда, тонк начал уже сомневаться, что вообще стоило связываться с ними. Но исправить ничего было нельзя, и дороги назад нет. «Что-то случилось?» Требовательно уставился он на Хазира, посетовав про себя о неудобстве человеческого тела, дико не хватало второй пары рук. «Случилось!» — со вздохом подтвердил тот. «Немало случилось! Наша беда, что для нас создать нормальный телепорт невозможно!» «Гонцу из Синеграда пришлось добираться до Багдада через родной мир, используя пентаграмму крови, да и у нас под носом творится что-то непонятное». «Об этом потом, что там в Синеграде такого случилось, что к нам гонца послали?» «Не только к нам, а во все анклавы на Терри. «Ты шутишь?» вытаращил глаза Тонг, зная, каких такое стоило бы усилий. «К сожалению, нет», — скривился Хазир. В общем, в этом мире объявился один из старых местных богов с когортой верных магов, причем таких магов, что мы дети малые перед ними. Самое паршивое, что это один из самых страшных богов тиранского пантеона. Я допросил кучу местных жителей. Одно упоминание о черном кузнеце, он же мастер душ, вгоняет их в дрожь. Его прежнее воплощение упокоили примерно 300 лет назад — Для возрождения ему нужно было, чтобы где-то казнили ни в чем не повинного великого мастера какого-либо дела, а тот во время казни должен был отречься от всего, людей, света, тьмы, и принять в себя саму суть огня. Ходят слухи, что в Камнераде, недавно полностью вымершим как раз это и случилось. Думаю, город не просто так вымер, это разъяренный бог воздал его жителям по заслугам. «Но при тут Синеград?» При том, что там планировали сделать то же, что и здесь. Вот только маги кузнеца явились туда и остановили всё, прогнав над городом торнадо. Местные так напугались, что обо всём забыли. Их теперь полгода заново раскачивать придётся. И это если вообще получится. А почему не получится?» Удивился Тонг. «Да потому что они через наших в Синеграде передали кузнецу предложение о переговорах». Зло оскалился Хазир. Хотят предложить ему три других мира за один этот, но даю гарантию, он откажется. Они, похоже, не понимают, что боги никогда не отказываются от миров, за которые в ответе, особенно старые боги. А как же тогда их отсюда выгнали? Об этом никто не знает. И кто это сделал, и зачем, и как, неизвестно. Знают только, что кто-то невероятно сильный и турнул из всего сегмента богов, духов, элементалей демонов и демиургов. Кажется, даже контроль... «Вообще всех, кто выше обычных разумных. Поначалу сюда опасались соваться, мало ли что. Только недавно начали потихоньку проникать в надежде прибрать к рукам бесхозные миры, но очень осторожно». «Это всё?» — устало спросил тонк лихорадочно размышляя о том, что же делать в свете полученных известий. «Если бы...» — скривился Хазир. «Как ты знаешь, наша пентаграмма крови располагалась в катакомбах под Багдадом располагалась Я тебя правильно понял?» «Да, пентаграммы межмирового перехода у нас больше нет. Гонец из Синеграда шел напрямую через астрал на сигнал маяка в библиотеке. Ее кто-то погасил, убив наших шаманов, и...» Хазер немного помолчал и глухо добавил. «Неважно, главное другое. В агаторах остались трупы всех, кого мы подменили, кроме одного». «Кого?» Едва слышно спросил тонк холодея и уже понимая, что услышит в ответ. «Стартца горы!» «Ох ты ж!» «Именно! Думаю, Ортас уже мертв, а эта старая сволочь восстановила свою власть над осасинами, и нас вскоре начнут просто резать, но и это еще не все!» «Что же еще?» Уныло посмотрел на него тонк изо всех сил пытаясь погасить нарастающий страх. «В подземелье Пентаграммы обнаружены следы присутствия Бога!» Пристально посмотрел на него Хазир. «Очень сильного и очень старого Бога! Даже слабые следы его ауры буквально выворачивают наизнанку любого аурного мага или шамана! Наши покровители на пике силы и рядом не стояли с этим чудовищем! А поскольку Бог сейчас на Терре только один, то...» «То всё ясно! Знаешь, мне что-то перехотелось работать на них!» как бы нам это слишком дорого не обошлось. «Мне тоже так кажется. Но беда в том, что остановить мы уже ничего не можем. Маховик событий раскручен, кочевники сбились в Орду, восстание вот-вот начнется, причем без нашего воздействия. Гнев простонародья слишком велик, чарнь бросается на стражу, как собаки на кость». «Это так», — помрачнел Тонг. «Но что же тогда делать?» «Думаю, пора делать отсюда ноги!» Хазер зло поджал губы. «А местные пусть сами разбираются, нас это уже не будет касаться!» «А как интересно! Ты знаешь, пентаграммы, по твоим словам, у нас больше нет. Чтобы создать новую, понадобится не менее трех суток и около сотни жертв. Через астрал смогут уйти только немногие шаманы, но не мы с тобой!» «Придется в качестве жертв использовать твоих подручных!» «Главное, им не говори, зачем с собой зовёшь!» «А где будем рисовать пентаграмму?» — поинтересовался Тонг. «На старом месте?» «Ни в коем случае!» — вздрогнул Хазир. «Там всё насквозь провоняло силой чёрного кузнеца. Он сразу туда придёт, ежели чего почует!» «Да я уже здесь!» — заставил обоих Энгисов вздрогнуть гулки, перекатывающиеся, пугающий до мокрых штанов голоса «Можете не спешить, вам не сбежать!» Они медленно повернулись на этот голос. Возле окна стоял обнаженный по пояс мускулистый гигант в капюшоне, скрывающем лицо. На его плече лежал огромный, истекающий разноцветными молниями молот. Энгисы обреченно уставились на древнего бога, сразу ощутив его невероятную, давящую, пугающую силу. До каждого сразу дошло, что игра закончена — теперь придется расплачиваться за все, разом. «Зачем вы это затеяли, я не спрашиваю, уже знаю», продолжил мастер душ. «Пытались спасти любой ценой свой народ. Что ж, достойно уважения. Но вы не учли, что вы, жив такой страшной ценой, как кровавые гетокомбы, причем гетокомбы из разумных, не сделавших вам никакого зла», наложили бы на ваш народ настолько страшную карму, что через три-четыре поколения его бы все равно не стало. Причем вымирал бы он настолько страшно и безнадежно, что нынешнее ваше существование показалось по сравнению с этим счастьем. Вы можете не знать о законе воздаяния, высшем законе мироздания, но он от этого не перестает работать, и виновные всегда получают по заслугам, тем или иным образом. «Простите, ваше могущество!» — низко поклонились энгисы «Мы этого действительно не знали!» «Ну да, вы же из Нижних миров могли и не знать, у вас там несколько иначе!» — хмыкнул черный кузнец и куда-то дел свой молот, тот просто исчез. «Но это ничего не значит, теперь не обессудьте!» Насколько я понимаю, остановить бунт нашествия степняков вы не в силах. К сожалению, это так. Что ж, повторяю, тогда не обессудьте. Сейчас мои маги заняты уничтожением ваших сородичей по всему Багдаду и окрестностям. Скоро никого не останется, вы двое пока поживете. Не пытайтесь покончить с собой, ничего не выйдет. Мне нужна информация о ваших покровителях, и вы мне ее предоставите, хотите вы того или нет». «Мы не сможем?» — простонал Тонг. «Клятва!» «О, я это предусмотрел», — язвительно сообщил черный кузнец. «Может, вы даже выживете после допроса, но не обещаю. Зато обещаю, если будете добровольно сотрудничать, что выведу остатки вашего народа в подходящий для него мир. Я знаю несколько таких». «Даю в этом свое слово». Слово древнего бога полыхнуло ярко-зеленым светом, и Энгесы мгновенно поняли, что оно выше любой, даже самой изощренной магической клятвы, и обязательно будет выполнено. Ради выживания своих женщин и детей они готовы были на что угодно, отдать свои жизни, всего лишь, пусть даже мучительно. Нет ничего проще. И оба, снова низко поклонившись, поклялись самой своей сутью выполнять все, что захочет от них мастер душ. «Хорошо», — кивнул он. «Я слышал вашу клятву. Сейчас отправитесь в дом между мирами, посидите там, пока немного взаперти. А мне нужно здесь порядок навести» и Итонг с Хазиром мгновенно оказались в просторной светлой камере с двумя койками, и всем необходимым для жизни. На пристенном столике стояла простая, но сытная еда в мисках, причем подходящая для них, и кувшины с водой. Они присели на койки и пригорюнились. Судьба неожиданно сделала резкий поворот. Теперь Энгисам оставалось только ждать и уповать на милость пленившего их бога. В Багдаде творилось что-то очень нехорошее. Глухо ворчащие люди, недобро поглядывая на настороженных стражников, начали постепенно сбиваться в толпы. Они что-то кричали, швыряли камни и отбросы, но понять, чего они хотят, было невозможно. Несколько высокопоставленных офицеров вывели халифских воинов из казарм с жестким приказом не допустить беспорядков любой ценой, даже перестреляв всю чернь из луков. Одновременно в становящихся все плотнее и плотнее толпах то тут, то там шныряли люди, орущие, что проклятые богачи совсем обнаглели и надо бы их окоротить. Их крики еще сильнее заводили толпу. Никто из горожан не знал, что милях в пяти от границ города в большой балке сбиваются в атакующие отряды кочевники, готовясь напасть. И начавшийся в Багдаде бунт будет им очень на руку. Войском руководили несколько ханов, непонятно как добившихся объединения сил множества ранее враждовавших племен. Никто не знал, что ни один из них человеком не являлся, только имел вид такового. Вот только кочевники не смотрели вверх. Может, кто-то, обладающий особо острым зрением, и заметил бы зависшую в воздухе на высоте двух миль группу людей. «Где Али и Наиль?» — спросила жующая кости у старца горы. «Руководят остальными моими мальчиками», — ответил тот. «Надо их направить через телепорты куда надо, сами они не маги». «А?» — кивнула шаманка. «А справятся твои мальчики с Энгисами-то?» «Куда же они денутся?» — усмехнулся старый ассасин. «Да и неожиданность свою роль сыграет. Они у меня теперь в халтанах». А Элмичи все режут, этих тварей никакая защита не спасет. Да и деструкторы на всякий случай имеются. — Оно-то вроде и так, но чего то у меня на душе скребет, больно уж легко у нас усе выходит, как бы какая пакость не вылезла, да не врезала нам по башкам. — вздохнула жующая Костя. — На душе скребет, — нахмурился старец горы. — Это плохо, надо будет постараться быть повнимательнее. «Может, мы чего и упустили, всё же может случиться. Но остановить вот этих всё равно надо!» Он кивнул на продолжающих готовиться к атаке кочевников. «Их надо так напугать, чтобы обосрались, чтобы даже подумать о нападении не могли. Так что в наглую вырезаем Энгисов, телепортируясь прямо к ним, а остальных поджариваем магией, причём яркой, наглядной, молниями там, громом, стеной огня, чтоб ясно видели...» «Высшие силы по их душе пришли и гневаются». «Ну, энтих пугать легко, как и у все мужички, любящие пограбить, они трусливы ухмыльнулась шаманка. «Я однажды целую толпу горящей плошкой с жиром вчерепилась, а так напугала, что через бурелом полночи ломились и страху, да и воняло после них знатно. Меня больше беспокоит, чтобы твари аморфные не вмешались». — вздохнул старый ассасин. — Мы против них еще слабоваты будем. — Вот от того и тревожуся покивала жующая Костя. — Ну ладно, гляди, они собрались уже, сейчас на город пойдут, пора. — Да, пора, — кивнул старец горы, затем отдал команду Абдалле и остальным. Каждый маг знал, что ему делать, план разработали подробнейший — поэтому все отметили свои цели и переместились к ним. Безоблачное небо над балкой вдруг подернулось непонятно откуда взявшимися черными тучами, начавшими стремительно сворачиваться в пугающую, жуткую на вид воронку. Взгляды кочевников сразу устремились вверх. Многие осеняли себя святыми символами, они переглядывались, не понимая, с чего вдруг началась буря, ведь ничего ее не предвещало, никакие приметы. А затем сверху неожиданно зазвучала то ли музыка, то ли мелодичный скрежет. От этих страшных звуков лошади затанцевали, начали ржать и пытаться сбросить всадников. Еще через несколько мгновений со всех сторон полились нечеловеческие, выдирающие души голоса. Я! «Черный кузнец» отрывок песни «Охота на волков». Со стороны атака выглядела страшно, особенно на взгляд кочевников, никогда не сталкивавшихся с настоящей магией. Перед многими старшими ханами степного войска из неожиданно взвившихся перед ними языками белого пламени, от которого шли волны из сушающего жара, вдруг вылетели люди в светящихся доспехах и располовинили ошарашенных ханов огненными мечами, а затем принялись швыряться молниями, мгновенно превращавшими людей в утробно воющие и катающиеся по земле клубки пламени. Почти мгновенно среди степняков воцарилась паника, особенно когда с неба зазвучал громовой голос, заглушая выворачивающую наизнанку песню потусторонних певцов. «Вы превысили меру терпения богов!» «Не вам убогим идти против их воли! Бегите пока целы!» Нападения то ли людей, то ли духов продолжались то в одном, то в другом месте балки. Звучали взрывы, вспыхивали огненные клубки, истошно вопили сгорающие заживо люди. Воины племен, некоторое время вытаращенными от изумления и страха глазами, Смотрели на весь этот кошмар, которого они, собравшиеся в сласть пограбить богатых багдадцев и понасиловать их сладких холёных женщин, никак не ждали, будучи полностью уверенными в победе, ведь в городе имелись предатели, пообещавшие открыть ворота. Но ступор длился недолго. Не прошло и нескольких минут, как степники принялись разворачивать лошадей и изо всех сил нахлёстывать их, удирая прочь из проклятых мест. О том, чем чреват для человека гнев богов, им рассказывали старики, и никто не хотел испытывать этот гнев на себе. Буквально за какую-то четверть часа балка опустела, только раздавленные в толчье неудачники стонали в лужах крови. А остальные, сломя голову, неслись к своим становищам, чтобы немедленно собраться и бежать, бежать, бежать, как можно дальше. Ни у одного степняка даже мысли более не возникло о нападении на богатый город, которое совсем недавно так предвкушали. «Очень хорошо!» — удовлетворенно констатировал старец горы, окинув взглядом место боя. «И жертв совсем немного, сотни, две, три, не больше. На гетокомбу точно не потянут. Теперь бы еще в городе бунт остановить». «Так давай глянем, чего там» предложила жующая кости довольно усмехаясь. Ее предчувствия не оправдались, но бдительности старая шаманка все равно не теряла. «Думаю, мои мальчики справились». Переодетые в халтаны ассасины, относительно неплохо освоившие встроенное в комбезо оружие, действительно справились. И к этому моменту ни в Багдаде, ни в самом Мадинато с Салами живых Энгисов не осталось. Их безжалостно перерезали. И все правильно, пришедшие убивать ничего им плохого не сделавших людей, пусть даже ради выживания своего народа, жалости недостойны. Зато возмущенных наглостью золотой молодежи обычных бунтовщиков только оглушали, чтобы не проливать лишней крови, и все видели, что делают это ассасины старца горы, которых по всему Ближнему Востоку боялись доколик поэтому толпы после убийства или оглушения вожаков чаще всего поспешно рассасывались. С самыми упорными, собравшимися перед Халифским дворцом и в парке, вышел поговорить очнувшийся не так давно Мустафа, частично успевший освоить свои новые возможности мага. Он продемонстрировал замолчавшим от невероятного зрелища горожанам превращение вожаков бунта из людей в двуногих отвратного вида существ с перекошенными лицами, крючковатыми острыми носами, козлиными бороденками и четырьмя руками. Увидевшие это бунтовщики в полном молчании выслушали рассказ трактирщика о том, как эти твари натравливали их на халифа и придворных, которые, конечно, были теми еще сволочами. Но творить то, что творили молодые энгесы и подзуживаемая ими золотая молодежь, никогда бы не рискнули, зная, чем это чревато. «Вы меня знаете, люди?» — поклонился толпе Мустафа. «Много лет знаете. Слыхал ли кто, чтобы я кого обманывал намеренно?» «Не, не слыхали», — отозвались из толпы. «Слово свое ты всегда держал». «Вот то-то же!» — удовлетворенно кивнул Мустафа. «Так вот эти!» — он показал на мертвого Энгиса. «Хотели, чтобы мы пролили очень много крови друг друга, желая какого-то шайтана из потустороннего мира сюда привести и привели бы, колиб не защитил нас...» «Творец!» — воскликнул кто-то. «Да нет, не он. Все, наверное, слыхали о возвращении в наш мир старого бога, мастера душ, черного кузнеца. Вот он нас и защитил, не хочет он шайтанов в нашем мире видеть!» «Да он сам, шайтан!» Яростно завизжал какой-то тощий, одетый в лохмотье дервиш с фанатично горящими глазами. «Не слушайте еретика! Бейте проклятого! Камнями его, за святую веру!» Но своими глазами видевшие мертвых нелюдей горожане не стали слушать этого сумасшедшего. Кроме нескольких таких же, как он сам, но их быстро успокоили, отобрав камни и пинками погнав прочь. «Они даже халифа нашего подменили!» — продолжил Мустафа. «Нет у нас больше халифа. Убили его. Страшно убили, распяли на колдовском алтаре и жизнь вытянули. А сын его мал совсем. Прошу уважаемого Кади!» Он низко поклонился главному судье города, полному старику в шелковом халате и высокой челме «Стать воспитателем юного наследника и научить его всему, что следует знать!» кади немного подумал и величественно наклонил голову, соглашаясь. На такую удачу, как стать воспитателем наследника престола, он не рассчитывал, и предоставившийся шанс следовало обязательно использовать. Мустафа в глубине души хихикал, этого старого дурака он презирал, но роль надо было отыграть до конца — Тем более, что всем магам мастера душ следовало срочно отправляться на Оловяные острова, в Лондиниум, где тоже назревал кровавый бунт, и остановить его, кроме них, просто некому. Там, похоже, придется действовать намного жестче, поскольку сразу понять, кого именно подменили Энгисы, не представляется возможным. Да, мастер душ придумал плетение, показывающее, где находятся эти твари, но каждая такая точка — круг в десять шагов, Не убивать же всех, кто в этом круге находится. Так можно и самим гетокомбу устроить. Этого допускать никак нельзя. Аморфным тварям ведь безразлично, кто кровь прольет. Им важен сам факт. Тем более не хотелось сталкиваться с тем, кому они торят дорогу. Это кто-то куда как хуже шайтана. Нечто настолько страшное, что даже черного кузнеца передергивает от одного упоминания. И это при том, что он не знает, кто конкретно должен прийти. Но одних предчувствий достаточно, чтобы не желать видеть такое чудовище. После Лондиниума придется перемещаться опять в Япан, в столице которого опять же что-то паршивое закручивается, и там надо останавливать надвигающийся кровавый кошмар. Вовремя, очень вовремя воплотился мастер душ. Иначе некому было бы противостоять Энгесам и их покровителям. Если честно, Мустафе казалось, что в последнем случае живых людей в их родном мире просто не осталось бы. Одна мысль об этом приводила бывшего держателя караван-сарая в состояние холодного бешенства. Впрочем, не только его, а всех магов, откуда бы родом они ни были. Ничего прощать тварям, так гнусно обошедшимся с их родиной, никто не собирался. Понемногу люди все-таки разошлись — только Кадди со свитой двинулся во дворец, куда охраняющие вход ассасины пропустили его только после тщательной проверки. Старик даже особо не возмущался этому, понимая, что после случившегося еще долго веры никому не будет. Он раньше даже не думал, что сможет воспитывать наследника, был с халифом на ножах, но Мустафа удружил. Краем глаза кади заметил, как тот исчез в туманном облачке вместе с несколькими незнакомыми людьми, и нервно поежился. Но кто, скажите на милость, мог предположить, что известный всему городу горбатый владелец караван-сарая на самом деле колдун. Насмешник и матершинник, не признающий ничего святого, да, но колдун. Никто и подумать о таком не мог. Однако бунт Черни остановил именно он, и очень хорошо, что остановил. Видал, кади еще в молодости один бунт, больше не хочется. Столько крови уважаемых людей тогда пролилось. Вскоре дворцовый парк опустел. Ассасины передали посты обычным стражникам и двинулись к большому кедру, у которого их ждал Наиль, чтобы отвезти в новое место обитания учителя. Каждый из них испытывал гордость, ведь ничего не может быть достойнее, чем служение древнему богу, и не просто богу, самому черному кузнецу. Мастер душ молча смотрел на три лежанки, на которых постепенно приходили в себя после обряда познания мира пушистая ласка, Сократ и Иван Сергеевич. Судя по многим признакам, жующая кости оказалась права и обряд ничего не дал. К счастью, вторую местную триаду тоже удалось собрать, сегодня же надо будет приступить к ее перековке. И заму к вечеру уже должен начнутся Но если будет плохо себя чувствовать, то придется ждать еще сутки. Время утекало сквозь пальцы с катастрофической скоростью. Черный кузнец ощущал это всей душой и очень боялся опоздать. Ведь опоздание означало гибель мира, за который он отвечал. Да, и он сам, и ученики уцелеют в доме между мирами, но нужна ли будет им после этого жизнь? Древний бог понятия не имел. Никогда не сталкивался с энергетами, потерявшими родной мир. Может, потому и не сталкивался, что они не выживали? Кто знает. Завтра мастера душ ждали переговоры с аморфными. Он, подняв кое-какие старые архивы, начал подозревать, с кем его столкнула судьба, но очень надеялся, что ошибается. Ведь если он прав, то договориться не получится ни в каком случае, и придется воевать до конца» а победить этих будет очень непросто, если вообще возможно. Они сейчас, наверное, обозлены до крайности, ведь за один день им обрушили три попытки создать гетокомбу. Как неудивительно, но в Ландиниуме и Киото все прошло намного легче, чем в Багдаде. Прогнанные над городами черные смерчи так напугали местное население, что оно и думать забыло о бунтах. Викингов, собравшихся напасть на Оловянные острова, Черный кузнец пугать не стал, ведь они служили Одину и Тору, которых он очень уважал. Поэтому древний бог явился им лично во всем ореоле силы и велел возвращаться домой, ибо этим нападением они играют на руку врагу. Викинги уважительно выслушали мастера душ, повисшего над волнами перед эскадрой, явно узнав его, а затем послушно развернулись свои драккары. Раз сам черный кузнец говорит, что нападать сейчас нельзя, то идти против его воли было бы величайшей глупостью. В Япане же войско нескольких самураев, подступающие к Киото, разогнали с помощью инфразвуковых плетений. Удивительно, что никакого противодействия оказано не было, и это черного кузнеца очень настораживало. Не похоже аморфные твари на тех, кто легко отступает. Совсем не похожи «А значит, он просто чего-то не понимает, и это очень нехорошо. Противник может ударить неожиданно и неизвестно откуда. И ударит, обязательно ударит. Тут даже к бабке не ходи». Сократ закашлялся и приподнялся на кушетке. Мастер душ тут же двинулся к нему и помог встать с нетерпеливым интересом, глядя на бывшего Искина. Тот понял его нетерпение, поскольку ненадолго задумался, а потом вздохнул и развел руками. Увы, теперь я знаю все тайные пружины истории моего родного мира, но не Терры. Триада все же должна была быть родом отсюда. Вот паскудство! Выругался черный кузнец. Снова потеря времени. Нет, молодые энергеты, тем более давшие клятву верности, пригодятся, обязательно пригодятся. Но он так ничего и не узнал о причине ухода старых богов. Вскоре пришли в себя Пушистая Ласка и Иван Сергеевич. Они подтвердили сказанное Сократом, действительно узнав все, что когда-либо происходило в их родных мирах, но не более того. «Постойте!» — вдруг выпрямился профессор. «Есть кое-что интересное. В нашем мире ведь тоже раньше были боги, но потом...» Он ошарашенно посмотрел на черного кузнеца. «Что?» — подался вперед тот. В один прекрасный момент их просто не стало. Вот были, и вдруг не стало. Причем у нас были большей частью аватары, отражения и лики известных вам Зевса, Христа, Будды, Магомета и всех прочих. Так вот, момент исчезновения ничем не отличался от других. Боги и их обиталища были, и вдруг за какое-то мгновение их не стало, словно никогда и не было. И у нас так же случилось. Согласно покивала по пушистая ласка. «У нас их было-то всего трое, не самых сильных, боги охоты, рыболовства и собирательства, Хема, Горас и Кадам. И тоже взяли, да и пропали. И духи с элементалями тоже». «Сократ, а ты ничего подобного не помнишь?» Повернулся к тому черный кузнец. «Помню», — подтвердил бывший эскин. «Точно то же самое». Боги, духи и элементали в мирах империи были, а потом в одно мгновение исчезли. Вообще, ментал полностью очистился от любой разумной жизни. Как такое возможно, я не знаю. «Весело было нам», — задумчиво прогудел мастер душ, пройдясь туда-сюда. «В одно мгновение, значит, исчезли. Все, в разных мирах». «Значит, причина одна, но какова она? Мы так ничего и не поняли». «Знаете, учитель», — пристально посмотрел на него Иван Сергеевич, «мне почему-то кажется, что и местная триада увидит то же самое, мгновенное, бесследное исчезновение всех надчеловеческих душ, всех, кто был выше человека обыкновенного». «А я?» «А вы пребывали в развоплощенном состоянии?» Причем не реяли в пространстве, тогда и вас бы не стало, а были заключены, насколько мне известно, в некий артефакт. «Ну да», — подтвердил черный кузнец. «В дальних горах на глубине 6 миль есть пещера, в которой стоит шестигранная пирамида, неизвестно кем и когда созданная. Ее энергоемкость чрезвычайно велика, поэтому нового воплощения я обычно дожидаюсь в ней». Вот это, думаю, и послужило причиной того, что вы, в отличие от остальных богов, остались здесь. Очень может быть. И я бы советовал отправиться к этой пирамиде и хорошенько изучить ее, — негромко произнес Иван Сергеевич. Мне это почему-то кажется важным. Почему не знаю, но факт остается фактом. Пожалуй, да. Надо туда смотаться. С этими словами черный кузнец исчез, а новоиспеченные молодые боги переглянулись и отправились обедать. Есть после познания мира хотелось так, что желудки к хребтам поприлипали.